Там, если поверить Калистосу Манбару, мертвые и живые языки, географию и историю, физические и математические науки, изящные искусства изучают основательнее, чем в любом университете, в любой академии Старого Света. Но дело в том, что учащиеся этих школ